Глава десятая. О том, как герой узнает тревожное известие, получает заказанное и намеревается набить кому-то морду. Пьет. Анжела подошла к коллегу устроившемуся с книгой в руках на оббитом бархатной тканью кресле с высокой, чуть выпуклой спинкой. Тот, надо сказать, выглядел настоящим сибаритом был облачен в мягкие халаты пушистые тапочки, сильно паходи одеколоном, обе ноги оказались поджаты под себя в некой пародии на позу лотоса, а у левого подлокотника стоял небольшой журнальный столик с наполовину опустошенной бутылкой вина и бокалом, надкушенной плиткой шоколада, бутербродами с красной икрой, какими-то фруктами, полотенцем и прочими мелочами, за которыми частенько отдыхающему человеку бывает лень далеко тянуться. Сидел чародей, правда, не у себя дома, а в одной из лучших гостиниц Владивостока. Вернее, в коридоре этой самой гостиницы. Но дамагам довольно часто была свойственна некоторая экстравагантность. Угу, все по-прежнему. Как и предыдущие три дня. Разве только скорость уничтожения спиртного чуть упала. Теперь новый ящик водки доставляют не каждые 18 часов, а раз в сутки. Олег лениво перелеснул страницу трофейного польского учебника, посвященного изготовлению волшебных палочек, посохов и жезлов. Читал он, не сказать, чтобы бегло, но в лежащий вблизи тарелок толстенной словарь заглядывал не каждую минуту. «Стефан по-прежнему никого видеть не хочет. Меня вытолкал в зашеи, Святослава тоже. Густав пытался как-то успокоить сына, но заработал только фонарь под глазом. А у тебя как?» Марина почти в норме. Нет, после похорон она вдовольно наплакалась, нализала из-за упокой души Сони до отруба, проспалась и смирилась с потерей подруги. В данный момент шьет себе новое траурное платье, поскольку старое на кладбище порвать умудрилась, зацепившись за какую-то оградку. Река винит во всем себя, глохчет спиртное чуть ли не быстрее мужа, и своим нытьем, что обязательно уйдет от него к чертовой матери, успела достать и меня, и Доброславу. «Иногда нам уже самим хочется ее прибить». Анжела со вздохом покрутила головой, выискивая, куда бы можно было пристроиться. Повинуясь ее хмурому и слегка усталому взгляду, изящная скамеечка, стоящая в дальней части коридора, со скрежетом поползла к ведьме, нещадно царапая своими ножками полированный деревянный паркет. «А я еще ведь от кого-то слышала, что краснокожие на выпивку слабы. Брехня». Река, по-моему, может 10 стрельцов перепить, даже если те будут садиться за стол по очереди. Феноменальная стойкость к интоксикации есть признак врожденной склонности к алхимическим либо биомантическим дисциплинам. Припомнил Олег строчки когда-то прочитанного трактата по магической медицине. Если она все же останется со Стефаном, надо будет проверить. Второй целитель отряда не помешает. А алхимик? деловито уточнила анджела устраиваясь вплотную плотную креслу мужа, так, чтобы можно было уместить свою голову ему на плечо. Тем более вы трофейную лабораторию вроде бы еще не успели продать. С нашим образом жизни ничего толкового сварить не получится. Вернее, чисто технически это возможно, но требует такого уровня мастерства, который не всякий истинный маг продемонстрировать способен покачал головой Олег, отставляя в сторону книгу, чтобы отломить от шоколадной плитки еще один кусочек. Есть ему не хотелось, но последний нормальный прием пищи случился более 12 часов назад, а вкус лакомства неплохо отвлекал от неизбежно накатывающих мрачных мыслей. Да и вообще, традиция заедать стресс, которым неизбежно являются любые похороны, не на пустом месте зародилась, И обильное пищеварение действительно неплохо помогало бороться с нагрузками на психику. К тому же чародей еще из прежней жизни помнил о успокаивающем воздействии на людей данного продукта. Поставки ингредиентов и их качества без выверенной временем цепочки поставщиков окажутся нерегулярными. Мест под хранение компонентов с регулируемой степенью температуры, влажности, освещенности тоже нет. Значит, придется отходить от точных и выверенных рецептов в пользу импровизации и попытки компенсировать нехватку одного и избытком другого, что в руках самонадеянного новичка чревато массовыми отравлениями. Часто метание с места на место, а ведь некоторые составы должны готовиться сутками, если не неделями, и чрезмерное помешивание во время болтанки их испортит. Практически сразу же после похорон рыжеволосой ведьмы Олег взял в охапку свою семью и оставшихся полозьевов, не поскупился арендовать летающую лодку вместе с экипажем и махнул во Владивосток. Как-то перестал ему нравиться Стяженск, а вернее его нынешние хозяева. Крутились в голове у оракула самоучки какие-то смутные, неясные подозрения насчет волхвов, чьим ставленником мог являться погибший богатырь но вылиться в нечто четкое и оформленное его мысли никак не могли. Не то отсутствие обучения мешало, не то малое количество исходных данных, не то обильные возлияния на поминках. Впрочем, чародея никакого пророческого дара не требовало, чтобы понять, что семейная жизнь его друга находится в серьезной опасности. И если оставить Читу Полозьевых на том же месте, то им буквально все станет напоминать о случившейся трагедии. Ну а Анджелу с Игорем бросать совсем одну в крепости было бы просто глупо. Благо, хоть супруга боевого мага и носила на шее печать мага-контрактника на военной службе, но вписать ее в состав вольного отряда оказалось можно без особых проволочек. Тем более, пока у то еще идет срок официального декретного отпуска. Конечно, группка отправившихся в поход за добычей солдат удачи может и не лучшее место для женщины с маленьким ребенком, Зато теперь в составе подразделения будет свой специалист по «Астралу», способный отправить сообщение в штаб за сотни и тысячи километров. Ну а младенец много пространства вы без того тесных недрах корабля не займет. И на душе у Олега станет спокойно за близких. Во всяком случае до тех пор, пока не придется с кем-нибудь драться. Но последнего боевой маг по мере сил был намерен избегать. А если начальство снова выдаст ему какой-нибудь ультимативный приказ... Что ж, никто не помешает оставить Анжелу Игоря в каком-нибудь безопасном месте, вроде этой самой гостиницы, которая стоит в центре одного из самых крупных и хорошо защищенных городов мира. Конечно, проживание в ней является довольно дорогим удовольствием, но его он себе позволить может. «Слушай, а ты не боишься, что Стефан попробует на себя руки наложить?» Осторожно уточнила Анжела, когда ей надоело просто сидеть и молчать. «Опасаюсь немного», – честно признался Олег, который сидел рядом с номером отнюдь не просто так. Просто он был одним из очень немногих, кто мог проследить за действиями сибирского татарина даже через закрытую дверь. По слуху, в арсенале целители имели заклинания, способные невероятно обострить человеческие чувства. Правда, до той же доброславы волшебнику все равно оставалось далеко. Ну да, на дистанции в десяток метров до источника бульканья, звона посуды, вздохов, охов, рыданий и пьяного мата хватало и такого восприятия. Именно поэтому из номера мною было незаметно вынесено все холодное оружие Стефана, включая засапожный кинжал, а к огнестрельному не осталось ни одного заряда. И из столовых ножей у него только серебряные убожества из какого-то сервиза, которыми быстро и просто лысого зарежешься. «Хорошо. Все же Стефан как-то слишком уж тяжело переживает гибель Сони. Видимо, она была его любимой женой. И без того мрачная Анжела внезапно нахмурилась еще сильнее. «Слушай, а если он повесится, попытается? Или выбросится из окна?» «Тут только четвертый этаж, а мы говорим о Стефане. Он, если с такой высоты рухнет, то максимум поцарапается. К тому же его шейные мышцы намного прочнее, чем у нормального человека» а выдержать такой вес способен исключительно толстый и прочный корабельный канат, но никак не скрученный из простыней веревка. С точки зрения целителя, модифицированный организм мага-егеря являлся очень надежной системой. Быстро и просто испортить ее так сильно, чтобы караулищий снаружи номера чародей ничего не заметил и не успел вмешаться, могло бы разве только залетевшее в форточку пушечное ядро или какая-нибудь тварь размером с тигра, которой вряд ли бы удалось незаметно завестись в гостинице и обитать где-нибудь под плинтусом. Слушай, может мне сходить и усыпить реку? А как проспиться, так выведешь девочек на прогулку по магазинам, авось отвлекутся от мрачных мыслей, и тогда нам придется иметь дело только с одним погрузившимся в депрессию чародеем. Пусть даже живого веса в нем и на двоих хватит. Может сработать, согласно кивнула Анжела. Заодно посмотрю цены на дешевые товары повседневного спроса. Если уж твои китайцы хотят работать, то пусть лучше остаются в России и работают. Ну а желающих помахать кулаками бездельников для отправки в Китай вы тут найдете. Посмотрим. Олег неопределенно пожал плечами, перелистывая сразу целую главу. Та была посвящена правильным методам выращивания деревьев в насыщенных магией местах, чтобы их древесина изначально напиталась энергией и стала пригодной для изготовления артефактов. Но в Сибири найти нужные для артефакторики материалы проблемы не являлось. Их тут было много. И значительное количество сырья даже не требовалось искать специально. Достаточно было зайти поглубже в чащу, и оно само к тебе прибежит, радостно облизываясь и предвкушая сытную трапезу. Я не собираюсь быстро возвращаться обратно, так что недельки две или три на отдых и решение рабочих вопросов у нас будет. Время шло. Олег читал. Анжела, несмотря на не слишком удобную позу, умудрилась задремать. Стефан, похоже, умудрился-таки героически превозмочь возможности собственного организма и заполучить самое настоящее алкогольное отравление». Его с небольшими перерывами тошнило на протяжении уже двух часов, а звуки страданий и близких к успеху попыток выблевать собственные внутренности пробивались через дверь без всякой магии. Другие обитатели гостиницы не мешали вообще, старались на этом этаже лишний раз не появляться. Ближайшие номера заняли густов и другие представители семейства Полозьевых вместе со стрельцами и несколькими доверенными китайцами, которых ожидала роль младших офицеров и мастеров. Ну а обитатели дальних хорошо понимали, что переживающего тяжелый душевный кризис человека лучше не тревожить, особенно если он боевой маг, пусть даже и всего второго ранга. Жители этого мира слишком часто сами имели подобный опыт, и потому в большинстве своем могли проявить некоторую солидарность. А также знали, что не ценящий своей и чужих жизни убитый горем волшебник, если его спровоцировать, запросто может оказаться по разрушительному потенциалу хуже крупнокалиберного снаряда. Потом за совершенные преступления его, может быть, и накажут, а то и казнят, Но до этого самого потом еще дожить требовалось. Благодаря обостренному слуху Олег расслышал ритмичный звон, который издавали главные городские часы, расположенные где-то в километре от здания гостиницы. Наступил час дня, а на два ему был назначен прием во флотском госпитале Владивостока. Это заведение регулярно имело дело с покалечившимися офицерами, купцами, путешествующими аристократами и редкими отличившимися матросами, которых представили к награде в виде бесплатного лечения, а потому его специалисты по магическому протезированию могли считаться одними из лучших в данной части света. Вряд ли бы у них возникли какие-нибудь сложности с выполнением того заказа на вживляемые в тело самозарядные артефакты который боевой маг третьего ранга разместил у них еще до того, как вместе со Стефаном сорваться в Стяженск. Хотя, конечно, у частных специалистов все могло стоить дешевле. Но и гарантию качества у них получить бы оказалось почти невозможно, а на себе Олег экономить не собирался. Анжела проснулась, когда ее брали на руки, но слезать оттуда и идти в номер сама даже не подумала. Впрочем, чародею было совсем не тяжело пронести девушку жалкие пару десятков метров, тем более ему все равно следовало идти в нужную сторону за своей повседневной одеждой, амуницией и кошельком. Содержимым последнего Олег собирался оплачивать вовсе не услуги целителей артефакторов, вес их гонорара в золотых монетах выдержал бы далеко не каждый мешок. Просто бить ноги он не собирался – а потому следовало взять пару монеток на такси, ну и какие-нибудь непредвиденные побочные расходы, вроде взятки санитаркам за пару лишних полотенец или пожертвования вечно ошивающимся близ подобных заведений профессиональным нищим, которых при людях бить ногами не полагается. Однако, едва лишь открыв дверь, чародей увидел на расположенном напротив входа диване тех, кого там раньше не было. И быть вообще-то было не должно. Брат Ерофим, брат Петр приветственно кивнул двум инквизиторам Олег, опуская встрепенувшуюся жену на пол. Вернее, официально, должность парочки обнаружившихся в чужом номере попов называлась как-то иначе, но функции они в общем и целом выполняли те же самые, что и профессионально выискивающие еретиков, отступников и демонопоклонников католические служители церкви. Боевой маг третьего ранга уже имел сомнительное удовольствие с ними познакомиться некоторое время назад после того, как вернулся из своего невольного турне по Сибири. Да еще не просто так, а сокровищами, во главе колонны освобожденных из пиратского плена рабов и с исцеленными увечьями, которые исправить сумел бы далеко не первый попавшийся целитель. Впрочем, надо было отдать церковникам должное. Во время допроса Олега не пытали и не били. Специально, во всяком случае психологическому же и ментальному давлению, чародей умел неплохо сопротивляться. А также с легкой душой мог простить заведомо более сильному противнику всякие нелепые случайности, вроде чуть не расчленившей его группы захвата. «А разрешение на обыск у вас имеется?» «И тебе здравствуй, сын мой, но ты чего-то путаешь». Больше всего брат Петр напоминал хрестоматийный образ мудрого старца. С добрыми глазами, в длиннополых светлых одеждах и с роскошной белой бородой. Правда, не стоило становиться между ним и замеченными им тараканами. Могло и молнии пробить на вылет. У данного служителя русской православной церкви имелась крайне запущенная форма инсектофобии, причем душевная болезнь приняла какие-то ну совсем уж гротескные формы. Но все же не исключено, что та была оправданной. Судя по мелькам услышанным Олегом обмолвкам, В кровниках у того ходил целый клан магов, повелевающих насекомыми. Пытался он доказать их связь не с кем-нибудь, а с самим повелителем мух, но не преуспел и сел в лужу. А после оказался вынужден срочно переезжать на самую дальнюю границу России, подальше от обидевшихся на него инсектомансеров. Во-первых, обыска не было. Во-вторых, разрешение на него нам, слава богу, не требуется. «И в-третьих, ну мы же все по местам обратно разложили, после того, как ничего крамольного и запретного не обнаружили», поддакнул ему с ехидной ухмылкой брат Ефим, отвешивая поклон, гневно сопящей из-за вторжения в номер Анжели. «В отличие от своего коллеги, этот поп, собственно, на папа походил не сильно». Под практичной и неброской повседневной одеждой, которая могла принадлежать хоть купцу, хоть ремесленнику, хоть снявшему форму небогатому военному, угадывалась покрытая тугими мускулами тело бойца. А взгляд был пронзительный и хищный. Столкнись, Олег, с подобным субъектом темной ночью еще в своем родном мире, скорее всего, сам бы попытался отдать свой кошелек, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Пропустим приветствия, разговоры о погоде и прочие политесы. Есть основания полагать, будто смерть Сони Полозьевой случилась не просто так. И существует отличная от нуля вероятность, что с оставшимися двумя женами вашего толстого друга и с ним самим может случиться нечто подобное, а также со всеми, кто окажется рядом. Интересное заявление. Основания для него имеются? Верить на слово двум папам Олег не собирался, но и отмахиваться от их слов тоже. Он мог очень негативно относиться к русской православной церкви, по совместительству выполняющей в государстве роль службы внутренней безопасности, однако раз империя пока стояла, значит, со своей работой обладатели крестов и ряс худо-бедно справлялись. К тому же достойные люди среди них тоже попадались. И не так уж и редко, особенно среди тех, кто находился на не самых высоких ступенях иерархической лестницы и видел в окружающих людей, а не обязанную подчиняться их приказам, паству. Первым обитателем этого мира, который проявил коллегу участие и заботу, оказался как раз штатный экзорцист группы быстрого реагирования, примчавшийся из-за демона, вызванного предыдущим хозяином тела. Не будь его, и будущий боевой маг имел бы все шансы умереть под кнутом дяди или чуть позже сильно напортачить в училище и на ровном месте заполучить себе кучу проблем. «Из дюжины девиц, которых ваш друг лишил девственности, пытаясь спасти от принесения в жертву во время темного ритуала, наш бренный мир по тем или иным причинам покинуло уже семеро». Тяжко вздохнул брат Петр – в глазах которого отражалась грусть и печаль по каждой из усопших. Или, по крайней мере, старательная имитация данного чувства. Олег очень сомневался, что то доверие, которое он вдруг начал ощущать к белобородому старцу, появилось естественным путем. А раз работающий на церковь эмпат не чурается магического давления на психику, так почему же он должен банальной актерской игрой пренебрегать, «Мы стараемся отслеживать судьбы тех, кто ускользнул из лап слуг врага рода человеческого, ибо твари дьяволовы суть есть поганцы алчные и жадные, а потому так и норовят вернуть то, что уже почитали своим, ну или хотя бы испортить, чтобы оно чужим не досталось». Вряд ли гибель девушек – это работа того самого существа, которое, в том числе и из-за усилий Стефана Полозьева, так и не получило ни одной причины явиться в наш мир. Подобные ему целенаправленно мстить простым смертным начинают редко, не их масштаб. Но вот кто-нибудь послабее, желающий снискать себе расположение одного из повелителей нижних планов, вполне мог открыть на не случившихся жертв сезон охоты, «У высших демонов есть некое свое подобие этикета или, скорее, принципов совершения взаимовыгодных сделок. И за душу уже обещанных им жертв, которые в последний момент вывернулись, вознаграждают твари щедро. Простая смерть их радует намного меньше, но как минимум одобрение по отношению к совершившему извращенную пародию на правосудие тоже вызовет». Кивнул Ерофим переставший улыбаться и ставший просто убийственно серьезным. Пророческий дар Олега подсказывал своему обладателю, что этот невзрачный с вида мужчина опасен, очень опасен. Если бы его маг умел сражаться, то церковник долго и старательно оттачивал науку «убивать». Из-за своих же умений он сейчас и находится на Дальнем Востоке, подальше от Москвы и Петербурга, с их высокими начальниками, обязательными к исполнению невысказанными вслух приказами и искусами щедрой оплаты за хорошо сделанную работу. Не то, чтобы я мог вам приказывать, но настоятельно советую в ближайшие несколько дней не покидать Владивосток. Видите ли... Скорее всего, это работают демонологи, которым намного удобнее действовать в привычном для людей плане реальности. А вслед за вами из Тяженска в город приехал и волк Светлояр, который давно у нас на подозрении. Но раньше прихватить его на горячем не получалось. Либо проклятый язычник все по закону делал, либо заранее покупал лицензию на противное Господу деяние. Как он выглядит? уточнила Анжела, которая, судя по выражению ее лица, успела принять потенциальную опасность близко к сердцу и испугалась то ли за себя, то ли за подруг, то ли за Олега с Игорем. А, скорее всего, за всех вместе. Демонологи могли быть умными или хитрыми, свирепыми или равнодушными к окружающему миру, опытными или не слишком, но слабых, глупых и добрых среди них не имелось. Такие отсеивались еще в процессе обучения. Чаще всего с летальным исходом. «Такой высокий, седой, с длинной бородой, куда вплетены алые ленты, и тремя рваными серо кляксами, источающих скверну отметен на внутренней части ауры?» «Нет, это волк-светозар, который дал какие-то обеты своим ложным богам, но нарушил их и, тем не менее, выжил, отделавшись лишь хронической потерей большей части своей жизненной энергии», — поправил ее брат Петр. «Тоже, конечно, нечестивец» но не сильно поганый, а Святояр такой низенький, живенький, черненький и горбоносый. Часто маскируется под кавказцы или турка, хотя на самом-то деле он наполовину испанец, чей отец пришел в Россию вместе с армией Наполеона, да так там и остался. Официально он всего лишь истинный маг, но мы-то с вами знаем, что в некоторых случаях личная сила решающего значения не имеет, Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Мы уверены, партнеры у вас разные, а вот кто из них сильнее, это бы мне очень хотелось узнать». Ерофим хитро подмигнул Олегу. «Видимо, церковники по-прежнему считали боевого мага третьего ранга демонологом. Только они таким, который регулярно режет врагов или выкупленных рабов ради силы и знаний от обитателей нижних планов». Подобные личности всегда были на виду и на слуху, а жизнь их, как правило, оказывалась яркой, но недолгой. И с ужасной смертью на костре, либо в когтях призванной твари в качестве финала. А вот заигрывающие с обитателями нижних планов колдуны, которые 99% своего времени ничем предусудительным не занимались и выкладывали на стол инфернальные козыри лишь в случае крайней необходимости, были попам куда интереснее. Таких было очень трудно поймать с поличным. Правда, и проблем окружающим они почти не доставляли, при некоторой доле везения, просто избегая негативного внимания общественности и властей. Кстати, Коробейников, не хотите в своих грехах покаяться? У вас сейчас очень подходящий случай, может проститься все. Ну, почти все. Вы же не злоумышляли против императорского рода и никак не связаны с заговорщиками-революционерами. «А они сейчас разве в России есть?» Удивился Олег, который хоть и мало интересовался общественной жизнью, но наличие какой-либо оппозиции у правящего режима, скорее всего, не пропустил бы. Ну, разве только та была очень-очень неофициальной, и ее представители никак не проявляли себя ни в действующих войсках, ни среди ссыльнопоселенцев? «Нету», — мгновенно выпалил брат Петр. «Но имейте в виду, за участие в их деятельности жестоко карают» а потому не стоит оно того. Хорошо, учту. Кивнул Олег, интуиция которого нашептывала, что в отношении революционеров действует трехступенчатая система наказания. Предупреждение, замечание, расстрел. Причем, если субъект сильно подозрителен и не имеет хороших покровителей или шансов самостоятельно отбиться от пришедших по его душу офицеров царской охранки, то без первых двух элементов можно и обойтись тогда давайте сразу проясним один нюанс, чтобы потом не оказалось взаимных претензий и напрасных обид. «Мы совершенно ничего не должны вам за помощь с волхвом-демонологом, вы нам ничего не заплатите за то, что Полозьевы работают приманкой». В согласии Стефана и его жены на противостояние с темным магом Олег даже не сомневался. И дело было даже не столько в появлении у них целей для мести и желании совершить возмездие, сколько в банальной целесообразности». Атакующий убийца априори имеет преимущество над своим противником за счет эффекта внезапности. Ему надо достичь успеха лишь однажды, а вот обороняющимся каждый раз придется выкручиваться. Демоны же бессмертные, или, по крайней мере, очень долгоживущие и трудноубиваемые. И их слуги, те, которые уже пережили начальные этапы своей карьеры и вряд ли соизволят подохнуть по собственной глупости, частенько своим повелителям в этом мало уступали. И лучше сразу открутить голову враждебно настроенному чернокнижнику, чем просто отложить решение проблемы на неопределенный срок, дабы получить удар с неожиданного направления через год. Или два. А может, даже целую сотню. Если, конечно, они столько вообще проживут. «Сын мой, побойтесь Бога!» – нахмурился брат Петр. «Вам протягивают руку помощи, а вы ее отталкиваете». Второго такого удачного момента, чтобы устранить грозящую твоим друзьям опасность, может и не быть. Святой Отец, давайте будем разумны. Мы будем должны за информацию об угрозе, но всегда можем найти и другие пути справиться с ней. К примеру, просто погрузиться в летучие корабли и махнуть в Китай. Не пожелал уступать Олег. Архимагистр Савва довольно своеобразная личность. Однако к своей вере относятся более чем серьезно. Когда он услышит, что кто-то из его собратьев использовал подстроенный священный поединок, чтобы умаслить демонов, то из принципа проверит данную информацию. И если подозрения подтвердятся, то от чернокнижника вряд ли останется хотя бы пепел. «Но у вас нет доказательств вины волхва Святояра», вкратчиво заметил белобородый старец. «А это уже наша проблема, святой отец», пришла на помощь мужа Анжела. И потом, вряд ли этот демонолог ценит возможную награду за жизни Полозьевых больше собственной шкуры. Если он поймет, что его планы атаки раскрыты, то никогда не последуют за несостоявшейся жертвой в Китай, где с уважаемым волхвом может всякое произойти. Хорошо, мы договорились. В конце концов, и нам, и вам хочется одного и того же, а именно увидеть, как святояра медленно поджаривают на костре кивнул брат Ерофим, прерывая уже собирающегося что-то сказать напарника. «Вы, Коробейников, кажется, опаздываете в госпиталь? Вот и идите себе. Не стоит настораживать наверняка следящего за окружением своих жертв колдуна резкими переменами поведения. А гостиницу мы пока посторожим, да и полозь его в чувство приведем. По части последнего у меня большой опыт». Олегу только и оставалось, что согласно кивнуть. На процедуру установки заказанных им магических имплантантов он действительно опаздывал. И Волхв-демонолог наверняка какую-то слежку установил. Кроме того, интуиция подсказывала чародею, что опыта у брата Ерофима действительно много. Даже слишком. Причем личного. Ведь лучшие бойцы получаются вовсе не из тех, кто решил разменивать чужие жизни на золото или связанные с его тратами удовольствия. Они слишком пекутся о собственном благе и боятся рисковать. А зациклившиеся на чем-то или ком-то одном фанатики, видящие цели, невидящие видящие препятствий, чересчур прямолинейные и предсказуемы. Нет, идеальный киллер должен работать исключительно по зову собственного сердца, и вместе с тем являться обладателем достаточно холодного рассудка, чтобы понимать, что его ослабление или гибель будет означать спокойную жизнь для всех тех, кого он желал бы уничтожить. В итоге на прием к доктору Олег все-таки слегка опоздал, чем, кажется, слегка его расстроил. Впрочем, дальше поджатых губ, недовольного взгляда и хмурого покачивания головой светило магического протезирования не пошло. Да и из чего бы ему быть таким уж недовольным? За те деньги, которые боевой маг выложил за заказанные артефакты, можно было бы во Владивостоке купить небольшой домик, этажа Эдакнатри. Еще и осталось бы достаточно, чтобы убедить самую симпатичную из местных медсестер отставить в сторону бинты с лекарствами и продаться в добровольное сексуальное рабство на годик-другой. Итак, все ваши пожелания мной были учтены, тем более в них не нашлось ничего такого уж необычного. Максимальная простота и комфортность использования, синхронизация сауры, не дающая навредить самому себе, и не ничем, кроме механических поломок, срок службы — это то, на что должны быть способны любые зачарованные вещи». Разливался соловьем врач артефактора наблюдая за тем, как Олег придирчиво изучает изделия, которые спустя несколько минут окажутся имплантированы в его тело. Выглядел медик, кстати, настоящим гигантом. Рост под 2,5 метра, широкая грудная клетка, мощные длинные ноги, бугрящиеся мускулами руки, полное отсутствие волосяных луковиц на лице, вкупе с каштановой гривой, на восточный манер заплетенный в косу. Скорее всего, данный волшебник прошел примерно ту же процедуру по улучшению тела, что и Стефан. Только ему не требовалась защитная жировая прослойка, способная накапливать питательные вещества и амортизировать удары. Благодаря предварительным замерам, толщина и ширина всех золотых пластин подобрана так, чтобы после установки они ни капельки не выделялись и могли быть обнаружены исключительно при тщательном сканировании организма ну или глубокое проникающие ранее, обнажающие ваше нутро. Основа получившихся пластин составляет самородное золото, в которое методом холодной ковки добавлены драгоценные камни-накопители, идеально подходящие как под особенности вашей ауры, так и под нанесенные на металл руны. Поверх них же, для большей надежности, изолированности от телесных жидкостей и замедления износа, нанесен тончайший слой высокопрочной биологической инертной резины, наделенной способностью к самовосстановлению. «Лучше бы вы сделали сами артефакты, способными регенерировать», заметил Олег, болтающийся примерно в пяти сантиметрах от земли. Прежде чем вшивать левитационные пластины в брюшную стенку, он собирался проверить их работу в практических условиях. Конечно, маловероятно, чтобы опытные флотские специалисты допустили в своей работе брак. Но вдруг? Свалиться в решающий момент с высоты пары километров, поскольку в одном из четырех артефактов резерва хватило не на пять минут, а всего лишь на три с половиной, было бы очень неприятно. С соблюдением указанных размеров и функционала не получится. Буркнул ассистент медика-артефактора, который, по всей видимости, и создавал материальную основу для зачарования. Во всяком случае, иной причины для нахождения в палате гнома в белом халате Олег не видел. Надо сказать, выглядел коротышка во врачебном халате достаточно экстравагантно». Не то, чтобы ему не шло светлое, но расположенная за спиной и покрытая светящимися рунами громадная секира как-то не вязалась с обликом представителя сферы здравоохранения. Пластины слишком мелкие, чтобы расположить в них больше одной активной энергетической структуры. Вернее, теоретически это возможно, но тогда зачаровывать должен архимаг, или в крайнем случае архимагистр. Всегда можно дополнить уже существующие имплантанты новыми чарами. Я предусмотрел возможность создания дополнительных модулей, благо это стандартное требование ко всем армейским артефактам. С готовностью предложил чуть увеличить итоговую сумму заказа MAC-артефактор. Правда, боюсь, тогда станет ненужной большая часть работы, которую выполнили в целях маскировки имплантантов. Нет уж. «Мне не нужны непропорционально большие кулаки размером с дыню или прощупывающиеся на животе кубики искусственного происхождения». Покачал головой Олег, который висел в воздухе уже чуть больше заявленных на одну левитационную пластину пяти минут, но пока падать не думал. Похоже, благодаря качеству исходных материалов или работы характеристики получившегося артефакта оказались даже чуть выше ожидаемого. А боевые заклинания можно испытать? «Ну, разумеется, мы же серьезные специалисты, а не какая-нибудь мастерящая самоделки по подвалам Шантропа», с достоинством ответил гном и потянул из-за спины свою секиру. Как оказалось, оружие в его руках играло роль магического посоха, или, скорее, необычного волшебного мультитула. Несколько десятков рун под пробежавшимися по ним пухлыми толстыми пальцами поочередно вспыхнуло, выкачивая энергию из артефакта а в итоге, словно сыгравший мелодию на необычном музыкальном инструменте подгорный житель, развернул у стены плоский энергетический барьер примерно на 4 квадратных метра. А перед ним его коллега сноровисто поставил вытащенный не пойми откуда ростовой щит, сделанный из листовой стали толщиной в 3 сантиметра. «Прошу! Пробить не бойтесь, вы атакующий плетение четвертого ранга заказывали, а мой щит и пятый спокойно удержит». «Главное, не промахнитесь, а то ремонт стенки оплачивать придется». «А с той стороны что?» На всякий случай уточнил Олег, прежде чем приступать к испытаниям. «Морг для умерших низших чинов». Пожал плечами макартефактор. «Вряд ли там кому-нибудь станет хуже, если их осколками кирпича посечет. Наш штатный некромант, та еще сволочь неубиваемая, а его клиентура на здоровье уже не жалуется». «Хорошо». Тогда начнем с артефакта для правой руки. Там должно стоять световое копье четвертого ранга, которое из всех выбранных мною чар обладает максимальным бронебойным и проникающим эффектом. Олег, сосредоточившись, ввел себя в состояние ускорения, чтобы было удобнее наблюдать за работой имплантанта. Тщательно контролируя свои движения, чтобы не порвать связки и впустую воздух не цапнуть, чародей положил протянутую ему гномом тонкую черную пластину поверх своего запястья и освободил силу, прячущуюся внутри покрытого рунами и резиной металла, мысленно выбрав целью геометрический центр стального щита. Спустя мгновение артефакт окутался светом, который несколько секунд набирал интенсивность, а после весь сжался в некое подобие вытянутого эллипса и рванул вперед с такой скоростью, что человеческий глаз уследить за ним оказался попросту не способен. Поставленный вертикальный кусок металла на своем месте устоял, но от данных чар прямого кинетического воздействия на цель никто и не требовал. Соответствующая броня армейских машин стальная мишень обзавелась сквозной дырой примерно 10 сантиметров диаметров с оплавленными краями. Однако рука Олега, контактировавшая с разрушительным волшебством, осталась цела и невредима. Самостоятельно сотворить заклинание подобной мощи чародей бы в принципе мог. Ну, почти... Все же бронебойные фаерболы в его исполнении вряд ли бы сумели так четко и быстро прожечь толстое железо, а не расплескаться по нему, утратив свою стабильность. Да и времени на сотворение подобного заклинания пришлось бы потратить непозволительно много по меркам настоящего боя, где под час доли секунды отделяют живого от мертвого. Хм, мощностью я доволен, но какова задержка между прицеливанием и непосредственной атакой? «Ровно 3 секунды — армейский стандарт. Будь их четыре, и я бы вернул назад деньги». Не без гордости за свою работу заметил гном. И, в принципе, озвученное им время и в самом деле являлось для этого мира довольно неплохим. Уже нацеленный на врага револьвер мог стрелять быстрее, не говоря уж о автоматическом оружии. Но на поле боя такое оружие находилось в ужасном меньшинстве по отношению к дульнозарядным мушкетам, лукам и стрелам и разнообразным вариациям копий, клинков и дубин. Вроде бы даже в Северной Америке, считающейся лидером технического прогресса этого мира, солдаты в большинстве своем ходили не с автоматами, а с винтовками. Разве только там использовались магазины на 10-20 патронов, ускоряющие темп стрельбы в несколько раз и позволяющие одиночке устроить по меркам армии большей части света едва ли не залповую стрельбу. Правда, ненадолго. Конус холода, резак и давилку проверять будешь? Естественно. Олег взял в руки следующий артефакт, который по принципу своего действия был подобен волшебному огнемету. Только исходящая из него волна магии не разогревала попавшие под удар предметы, а, напротив, стремительно охлаждала их. Причем до температуры, при которой живая плоть обращается в лед и трескается, раскалываясь на маленькие кусочки под воздействием, изменившей свое агрегатное состояние и резко увеличившейся в объеме воды. Стремительно расширяющаяся в стороны волна белого тумана, на самом деле являющаяся не поражающим фактором, а лишь попавшим в зону действия заклинаний и потому замерзшим воздухом, лизнула энергетический барьер, который гном вовремя успел расширить в несколько раз, а иначе стену могло бы понадобиться чинить. Ну, как минимум, заново штукатурить. Хм... На первый взгляд, тут угол поражения чуть больше заявленных мною 60 градусов. Рассеивание мощности замеряли. Олег попытался телекинезом отщепнуть кусочек от покрывшейся белым налетом ине стальной плиты. Причем не там, где световое копье ее продырявило, а от одного из ничуть не пострадавших углов. Стружка готового осыпаться металла с полностью деформировавшейся внутри структурой снялась легко, но на глубине примерно сантиметра прочность материала ничуть не пострадала. «Ну, конус пляшет немного, но с площадными заклинаниями всегда так», — со вздохом признал Мак-Артефактор, выполнивший свою работу не совсем чисто. «Но потери совсем невелики, процентов пятнадцать» и за счет них угол атаки увеличивается на 5-7 градусов, что в некоторых ситуациях тоже может оказаться полезным. Могу переделать или снизить цену на 300 рублей. 400. Я принимаю работу и молчу о том, что при ее изготовлении оказалась допущена небрежность. Артефакторы гном на пару обижно засопели, но переглянувшись, решили все-таки согласиться с заявленными условиями. На резаке и довилке никаких сюрпризов нет? «Там мы взят то неоткуда. Структура плетения проще, ведь радиус атаки низкий», отмахнулся от его опасений представитель подгорного племени. «А мощность там выше, на границе четвертого и пятого ранга. Да и скорость активации минимальна. Тут все как заказывали». Пластина, которую планировалось установить Олегу на ступню правой ноги, создавала очень-очень острое силовое поле метровой длины и шириной в десяток сантиметров. Причем оно формировалось практически мгновенно, за доли секунды. И любой противник, который окажется на его пути, получил бы очень глубокое проникающее ранение. Стальную плиту эти чары ближнего боя не разрезали, но отбросили в сторону, наградив аккуратным сквозным отверстием. После установки плантанта пинать подчиненных чародею следовало осторожней, иначе он рисковал бы развалить их на две половинки. Последний артефакт работал по похожему принципу, разве только заклинание оказывало на свою цель несколько другой эффект. Хаотически меняющий вектор воздействия телекинетический импульс оказал не слишком заметный эффект в виде громкого скрипа и легкой погнутости на кусок металла. Зато попавшую под удар человеческую плоть, он бы расплющил в кровавую кашу. В том числе и ту, которая прикрыта не слишком качественным магическим щитом. Каждый новый импульс заклинания, по мнению Олега опасно близкого к пространственной аномалии, мог считаться за одиночный удар весьма внушительной силы. А их чары в одном и том же месте за пару секунд создавали целых пять штук. Самое то, чтобы пнуть считающего себя неуязвимым врага и понаблюдать, как под ударами невидимых молотов сначала истощаются прикрывающие противника барьеры, а потом рвется его мясо и ломаются кости ну и против каких-нибудь крупных и потому относительно медлительных чудовищ, тоже должно было неплохо помогать при правильном применении. Если ударить, пока оно движется мимо своей, ускользнувшей в сторону цели, благодаря такой вещи, как инерция, то под удар станут попадать все новые и новые части его тела. Да, это именно то, что я и хотел. Решил Олег, разрядив все атакующие артефакты. Кстати, а повторно зарядить их энергией, не дожидая завершения процесса самозарядки, сильно сложно? Есть ли риск повредить артефакты? Некоторая деформация плетений наличествует, но мы делаем качественные вещи, а не ту, готовую развалиться от малейшего чиха медную фигню, которую бесплатно выдают в армию. Эффективное заклятие будет постепенно снижаться, но о резком отказе или тем более взрыве артефакта речь даже не идет. Успокоил его макмедик, специализирующийся на волшебных протезах. «Рассчитывайте на тысячу циклов, прежде чем начнутся сбои в работе. Но исправить зачарование вам выйдет значительно дешевле, чем делать новые имплантанты. Весь комплект я бы очистил от предыдущих плетений и обработал заново всего за полтысячи рублей. Другие мастера возьмут дороже, но не сильно, сотни на полторы-две». Намек понял. Если что, ремонтировать буду только у вас. Усмехнулся Олег к такому примитивному маркетинговому ходу. «Сейчас проверим щиты, и можно будет начинать процедуру установки. Кстати, наркоз мне не потребуется. Будет интересно понаблюдать за операцией». «Да там ничего особо сложного. Думаю, вы и сами смогли бы провести ее материальную часть при большой необходимости». Макартефактора на секунду задумался. Хотя стесывать самому себе часть кости, чтобы пластины из-под кожи не выпирали, наверное, будет все же несколько неудобно. Искусство мастера изготовления волшебных протезов Олег оценил. Состояло оно отнюдь не только в том, чтобы убрать часть тканей и заменить их на артефакты. Требовалось еще убедить организм чародея, который мог бы регенерировать потерю, не отторгать инородные части и не пытаться на их месте вырастить нечто родное, а воспринимать имплантанты как одну из многих составляющих тела, тем не менее не участвующую в общей системе обмена питательными веществами. Примерно как очень большую орговевшую мозоль, которая нужна именно в таком жестком и, по большому счету, неизменном виде. Достигалось это путем сложного и долгого воздействия на ауру пациента, в чем-то схожем с программированием его энергетического тела на новую и слегка иную конструкцию материального. Когда боевой маг третьего ранга поднялся с операционного стола, то свои защитно-атакующие дополнения стал просто чувствовать. Примерно как безымянные пальцы на ногах. В повседневной жизни на них внимание не обращаешь, поскольку даже стукаешься об тумбочке мизинцами, но если вдруг захотелось ими пошевелить, нет ничего проще. Из флотского госпиталя для людей Олег направился в расположенную поблизости больницу для машин. Ну или ремонтную мастерскую. В отношении автоматронов сложно было сказать, какой термин более правильный. Анна, по сути спасшая весь вольный отряд в критический момент, сейчас находилась именно там. Исправить чисто механические поломки стального комиссара чародей успел еще в Китае, но качество самодельных эрзацев было, по мнению участницы Третьей мировой, прискорбно низким. К тому же многочисленные повреждения слегка затронули и саму основу разумной машины, укрытую под слоями железа, на которой когда-то и запечатлели отпечаток человеческой души. Нанесенный ущерб являлся не слишком значительным, но мог при дальнейших травмах дать осложнение, снизив степень интеллекта Анны, скорость потребления ее тела магической энергии или вообще доведя до сумасшествия. Вот и пришлось автоматрону залечь в ванну с обогащенным какими-то алхимическими солями машинным маслом, где ее нутро пусть медленно, но восстанавливало первоначальную форму. «Командир!» Поприветствовала Олега искусственная женщина, поднимаясь из вытянутого неглубокого бассейна, полного черной вязкой жижи с мысляными разводами. «Заберите меня отсюда! Здесь скучно и даже поговорить не с кем!» «Что, все так плохо?» — удивился боевой маг третьего ранга, оглядев нечто среднее между ангаром и лечебницей. Рассчитано помещение было примерно на 20 металлических персон, чьи габариты почти всегда превышали человеческие, и большая часть ванн в настоящий момент не пустовала. Автоматроны хоть и были прочными, но неразрушимыми отнюдь не являлись. И стоили они достаточно дорого, чтобы капитальный ремонт оказывался на порядок дешевле стоимости новой машины. К тому же только-только сошедшие со станка конструкты, как правило, разумными не являлись. Самосознание проявлялось у них лишь спустя долгие годы службы, да и то не у всех. Вроде народа полно. «Ай, да тут половина тупых жестянок, а из оставшихся одни лакейские халуи, умеющие правильно заваривать 350 сортов чая, но никогда не бывавшие в настоящем бою!» Пренебрежительно махнул рукой в сторону ближайших ван стальной комиссар. «Есть один нормальный мужчина из числа каперов, но он почти все время без сознания, поскольку его бронебойным снарядом прошило. В общем, скучно мне тут». Процедура восстановления близки к завершению. Осталось всего-то дня полтора, ну максимум два, подсказал Олегу выполняющий в данном заведении функции медбрата «Ведьмак», специализирующийся на техномагии. В принципе, она бы могла приступить к выполнению своих обязанностей уже сейчас, но если нет ничего срочного, лучше подождать. Иначе следующий удар, пробившийся через ее внешние структуры, может оставить после себя воистину титанические повреждения. Слышишь, осталось немного. Подбодрил Анну Олег. Сутки-то можешь потерпеть, верно? Тем более за весь цикл я все равно уже расплатился авансом. Ладно, ладно. Буркнул остальной комиссар, вновь погружаясь в ванну. «Но даже и не думаю удержать эту сумму из моих боевых. Их и без того найдется куда потратить». Когда Олег вернулся обратно в гостиницу, то с удивлением узнал от своих стрельцов, что его жены и ребенка, а также марины и реки в здании нет, ведь они отправились гулять. А Стефан по-прежнему пил горькую в своем номере. Первым его порывом было броситься обыскивать громадный город в поисках трех женщин и ребенка, но потом чародей задавил душевное смятение и призвал на помощь логику. А после первым делом заглянул в номер к своему другу, которого обещали насильно протрезвить и привести в норму служители церкви. Находящийся внутри благоухающий многодневным перегаром лысый толстяк обругал его очень знакомым голосом. Но с близкого расстояния оказалось прекрасно видно, что аура данного субъекта, хоть и сильно походила на таковую у сибирского татарина польского разлива, но идентичной все-таки не являлась. Прошедшая модификацию тела мак егерь обладал чуть большим запасом жизненной энергии, да и не имелось у него столь явно выраженной связи со стихией Земли. «Ну и куда все делись, и почему меня не подождали?» С явно слышимым в голосе раздражением поинтересовался Олег у непонятно откуда взявшегося двойника. Хотя почему непонятно? Из храма же. Скорее всего, из того же самого, что и брат Ерофим. Только чародею не было известно, в какой конкретно святой обители Владивостока готовят вполне профессиональных киллеров, шпионов и мастеров перевоплощения. На набережную. Лже-Стефан понял, что раскрыт, и мгновенно прекратил балаган. «Ну а касательно вашего участия в операции...» «Не знаю, мне никто ничего не докладывал». «Понятно». Протянул Олег, мысленно обещая при встрече наплевать на возможное наказание и основательно так придушить брата Ерофима бородой брата Павла. Ну или хотя бы попытаться. После слов двойника... Пророческий дар чародеев в компании с логикой и интуицией буквально завалили своего хозяина ворохом новой информации. Прогуливающиеся неподалеку от кромки прибоя женщины становились для чернокнижника невероятно соблазнительной приманкой, на которую тот должен был всенепременно клюнуть. Ведь это почти идеальное для исполнения его планов время и место, когда еще две жертвы сразу окажутся без мужа на неохраняемой территории, где из-за большого количества народа след взять не получится, и улики мигом затопчут. Причем сопровождающие цели ведьма второго ранга с грудным ребенком для чернокнижника идут не как помеха, а как бесплатный бонус, которому тоже найдется применение в темных обрядах. А сама набережная – очень удобная для организации похищения территория, поскольку там куча не самого законопослушного народа, которые легко использовать в качестве фона или для отвлечения внимания. Грузчики, моряки с иностранных кораблей, отечественные матросы варишки Кто на фоне всех этих брутальных и зачастую вооруженных мужиков обратит внимание на небольшую группку наемников, если те до последнего не выделяются из толпы? А если кинуть им пару десятков золотых, то они с радостью устроят между собой драку или помогут с чем-нибудь не слишком незаконным, вроде избиения постового полицейского или переноски большого ящика. Туда-сюда перемещается много груза, среди которого тара с упрятанными внутрь телами запросто затеряется. А еще в данном месте куча кораблей, некоторые из которых вот-вот отплывают или уже отдали концы. И опытный маг без труда доставит на них будущих жертв, даже в случае форс-мажора со стрельбой, криками, боевыми заклинаниями и беготнёй, непременно обязаны вызвать внимание сил правопорядка. По воздуху, под водой или через пространственный прокол сие уже не принципиально. Доброслава! Ко мне! След! На шум из своих номеров выглянули стрельцы, а также кое-кто из соседей. А вот кощанитка-изгнанница, как верная собачонка, на крике боевого мага появляться не спешила. Как оказалось, по очень уважительной причине, ее в гостинице тоже не было. Причем никто не видел, как она уходила, но в комнате оборотня не оказалось ее доспеха. От сердца у Олега слегка отлегло. Он не знал, что задумал демонолог, Но если в группе поддержки Анжелы и Полозьевых присутствовала облаченная в древние латы живая машина смерти, способная выследить знакомых ей людей по запаху, то шансы темного мага на успех существенно сокращались. Впрочем, это никак не мешало девушкам или Игорю попасть под случайный удар, которыми будут обмениваться церковники и волхв, ударившиеся в служение темным силам. Чародею очень хотелось собрать отряд и толпой в несколько десятков бойцов отправиться патрулировать пристань в поисках жены и своих друзей. Однако, к сожалению, делать этого было нельзя, чтобы не спугнуть чернокнижника и не испортить отношения с православными инквизиторами. Поэтому он ограничился всего лишь арендой открытой коляски, с которой ему было удобно высматривать жену а доспехи для боевых магов частенько являлись парадной формой одежды, которую те даже на официальных приемах не изменяли. Двустволку же и топоры Олег прикрыл плащом, взятым якобы на случай непогоды. Вот только найти жену, сына и полозьевых он так и не успел, поскольку стоило лишь экипажу выехать на предназначенную для транспорта часть набережной, как в него тотчас же забрался человек в мундире военного авиатора. И немедленно получил кулаком в глаз – А после, ничуть не стесняясь, брат Ерофим вышиб волшебнику четыре зуба с одного удара. Не то, чтобы он оказался так уж силен, но хороший кастет иной раз может варить в драке настоящие чудеса. «Ну вот куда тебя несет?» Злобно прошипел одетый в военную форму церковник, сверкая глазами и хватая противника за воротник. «Дурак, что ли?» «Грязно играете, су... сударь!» Процедил Олег, лишь в последний момент сумев заменить вежливым обращением, так и просящееся на язык несколько иное слово, обычно обозначающее самку собаки. Револьвер-чародея с по-прежнему вселенным в него духом уткнулся дулом в живот священнослужителя, и поскольку он так и не уткнулся в твердую преграду, доспехов на том не имелось. Эфирный компаньон тотчас же уточнил, стоит ли ему начать поджаривать этого человека уже сейчас или стоит подождать немного. «Мы так не договаривались». «Да знаю, знаю», — вздохнул брат Ерофим, отпуская Олега. Обстоятельства изменились. «Э, барин, вас куда?» — опасливо уточнил таксист, явно готовясь в случае чего спрыгнуть с родной повозки и дать деру. На дуэльное поле или в кабак, и к девочкам для примирения. Стой тут! Велел ему чародей и перевел взгляд на православного инквизитора. Как именно изменились обстоятельства? Мини-юли! Я в критических ситуациях такие вещи чувствовать могу, ты это знаешь. Просветояра стало известно, что он не только чернокнижник, но и шпион. Понизив голос, до да едва слышного шепота, пробормотал церковник. «Гнида работает вместе с одним голландским капитаном, который отплывает сегодня через полтора часа. Язычника можно отправлять на костер хоть сейчас, а вот против иностранца, увы, доказательств для суда нет. А без суда нельзя. Он дворянин, и даже по одной из жен дальние родственники князя Юсуповых. И вы решили их спровоцировать?» Утверждающе вздохнул чародей?» «Знаешь...» Если с ними что-нибудь случится, да ничего с твоими не будет. Перебил его раздраженный Данельзя, брат Ерофим. Видишь, вон там на утесе буддийскую пагоду для моряков и прочих заблудших нехристей. Там они все сейчас, за упокой души покойный молятся, причем молитву выбрали чуть не самую долгую, почти до заката. Служек при храме всего десяток, и те, в лучшем случае, ведьмаки, но сегодня у них большая радость, о которой еще никто не знает. Целых два почтенных даоса в гости инкогнито приперлась, под косоглазых рыбаков замаскированные. А на чердаке чуть ли не рота солдат сидит с целым магистром. В ближайшей часовне наша боевая группа ждет начала боестолкновения. И командир патрульной эскадры предупрежден, что голландца выпускать ну никак нельзя. «Да, сила вроде солидная», — вынужденно признал Олег. «Волхва предателя?» пусть даже у того найдутся помощники, должны были банально затоптать в течение считанных секунд. Даже если тот поймет, что его песенка спета и примется призывать всех демонов, которых только знает. Времени у чернокнижника банально не хватит на формирование маленькой инфернальной армии. Но на сердце у меня все равно неспокойно как-то. Сплюнь. Посоветовал ему церковник, ничуть не смущаясь того, что данное действие вообще-то является народной приметой, а следовательно, почти языческим ритуалом, и должно попам вообще-то дружно порицаться. ТФУ Покорно выполнил указание Олег. И буквально в тот же миг его уши уловили раскаты грома. Вернее, пушечную пальбу. Ведь на дворе был ясный день, а на небе не имелось ни облачка. А чтобы исключить малейшую возможность ошибки, спустя пару секунд весь Владивосток заполнило длинным пронзительным гулом сирены. Сигнал был простым и однотонным, а потому расшифровывался легко. Он вещал об одной из самых распространенных опасностей в этом мире — вражеском нападении». Учитывая же, что патрульная эскадра уже вступила с кем-то в бой, из глубины страны его ожидать не следовало, а у приграничных провинций Китая сейчас бы нужных сил просто не нашлось. Неприятель собирался ударить с воды. Что? Глаза церковнику уверенно поползли на лоб, а после он стремительно развернулся по направлению к морю. Причем бинокль ему явно не требовался, поскольку он практически сразу же забормотал себе под нос об увиденном. Хотя вот Олег, например, едва-едва различал посреди бескрайней синевы неба и моря какие-то темные точки. На небе европейские драконы, большие стальные корабли. Англия объявила нам войну. Но пошла! Таксист раз за разом хлестал лошадь, пытаясь развернуть свое транспортное средство и как можно скорее убраться подальше от набережной. Впрочем, вряд ли ему суждено было добиться успеха. Вопящие люди и множество занимающихся тем же самым экипажей мгновенно застопорили уличное движение. Проехать здесь теперь сумел бы разве только танк, экипаж которого не постеснялся бы давить гусеницами людей в кровавую кашу. «Давай, вывози, моя! Олег выругался. Подумал и выругался вторично. Затем отшвырнул в сторону скрывающее оружие плащ, заткнул топоры за пояс, взял в руки двуствольный дробовик выпрыгнул из повозки и, сломя голову, помчался к виднеющейся вдалеке пагоде.